Глава девятая. Основы хитрость полетения Часть вторая. «Я сделаю что угодно. Отдам вам все, что вы попросите. Только не оставляйте меня, граф, господин шардана Ваше сиятельство!» «Ну надо же, какой у меня получился стремительный карьерный рост длиной всего в пять шагов!» Раздался смех из темноты. «Умоляю вас, мне нельзя умирать!» «Почему же?» «Я как раз недавно прошел через эту весьма познавательную процедуру и теперь совершенно иначе смотрю на окружающий мир». Ответом Шардона была лишь безмолвная тишина. «Что вы можете предложить мне в обмен на свою жизнь и свободу?» «Все что угодно. В разумных пределах, разумеется», — тут же уточнил пленник. «А я думал, что это у меня здесь базовый класс торговец». Ведя подобные диалоги с высокоразвитыми неписями, военный эскин компенсировал недостаток мощностей, необходимых для анализа слов собеседника и составления ответов, предварительной подготовкой. Например, только для этого разговора у него было заготовлено почти две сотни фраз для 15 возможных вариантов развития диалога. Так что со стороны он ничуть не уступал ни в хитрости, ни в уме, ни в эмоциональности более развитым и опытным персонажам. Золото, драгоценности, лучшие лошади, артефактное оружие и доспехи. У меня есть связи и определенное влияние при дворе. А дети у вас есть? Дочь на выданье, например. Увы, боги обделили меня детьми, а также женой с желанием вообще заводить семью. Никогда не поздно начать. Моя давняя мечта — стать герцогом. А у вас как раз свободна вакансия наследника, любезнейший Роберт. То есть вы хотите... «Официально стать вашим сыном. Обещаю не претендовать на ваше имущество и не пытаться сократить срок вашей драгоценной жизни». «Но зачем вам это?» «Как я уже говорил, моя давняя мечта — стать герцогом». «Откуда вы, говорите, объявились в наших краях?» «Из провинции Леса Гоблинов. Это на востоке. Четыре баронства, несколько мелких поселений, серебряная шахта и собственные пивоварни по всему графству. Живем скромно, но не без амбиций». «А начинали, как вы там сказали...» «Со знакомство с криминальными структурами?» — ухмыльнулся Роберт Бурвильский. «Так ведь и вы когда-то были простым воякой, верно? Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом. И вор, который не метит в герцоги. Итак, каким будет ответ, ваша светлость?» Пропустил шпильку мимо ушей Шардон, у которого не был предусмотрен ответ на подобный выпад со стороны собеседника. «Как будто у меня есть выбор», — вздохнул тот. «Разумеется, я согласен. Как только вернемся в замок, сразу же и оформим все необходимые бумаги. Только чур без права наследования земель и прочего имущества». «Разумеется. Даете слово?» «Слово дворянина». Грузная фигура вышла из темноты на свет и завозилась замком. Не прошло и минуты, как тот щелкнул, и дверь клетки с неприятным скрежетом открылась. «Ну вот, теперь нам лишь осталось незамеченными проскользнуть мимо стражи и каким-то образом выбраться отсюда, чтобы я мог позвать своих людей». — зашептал герцог, выбираясь наружу «С этим проблем не будет», — раздался хриплый голос у выхода. «Нас обнаружили! Хватай его, пока тревогу не поднял!» Герцог бросился к разбойнику, но был остановлен Шардоном, который оказался, на удивление, силен для своего уровня и комплекции. «Не нужно. Ваша светлость, разрешите вам представить Крюкса, начальника моей тайной службы безопасности, который, как оказалось, выжил при нападении и связался со мной час назад». «Если бы не ваша хм, импровизация, то мы давно уже были бы на свободе». «Следуйте за мной, господа. Мне удалось отыскать тайный ход, видать, припасенные на случай возможной облавы». Спокойным голосом объявил Крюкс. «Внимательно смотрите под ноги и соблюдайте тишину». Он погасил факел, который сжимал в руке, и вышел из хижины, а благородные господа проследовали за ним. Крюкс провел их самыми укромными и темными местами, и по пути беглецам встретилась лишь пара мертвецки пьяных тел. Тайный ход оказался больше похож на звериный лаз, чем на рукотворный тоннель. Тем не менее, он вел за стены разбойничьего лагеря. «А ты хорош!» — уважительно смерил оценивающим взглядом начальника тайной службы герцог. «Случайно место работы сменить не желаешь? А ты ведь подрастеряешь хватку в своей захолустной провинции. С таким талантом нужно столице покорять!» «И до столицы доберемся!» — ухмыльнулся Шардон. «Вы за трудоустройство моих людей не переживайте, папенька!» «Я все помню!» Сейчас только свяжусь со своими специалистами». Роберт Бурвильский полуприкрыл глаза. Теперь, когда они были не связаны и находились за пределами разбойничьего лагеря, им снова были доступны и приват, и инвентарь. «Нет, кроме Крюкса никто больше не уцелел», — вздохнул граф. «Придется снова нанимать охрану и собирать новый обоз. Через полчаса мои люди будут здесь. Может, что-то еще удастся спасти». «Полчаса? Оперативно?» «Мои люди прекрасно подготовлены», — самодовольно улыбнулся герцог. «Почти все офицеры — это ветераны, которые когда-то служили под моим командованием. Скоро здесь все утонет в крови и пламени пожара». «Надеюсь, наше присутствие при экзекуции не обязательно?» «Я помню о своем обещании», — сухо заметил Роберт. «В паре сотни шагов будет тропа, которая выведет нас к одной из охотничьих стоянок. Там должны быть лошади и еда. Так мы доберемся до замка быстрее и без риска влипнуть в очередное неприятное приключение». Так и оказалось, и уже через 10 минут они верхом двинулись в сторону резиденции герцога, замка Бур, что стоял на острове посреди бушующего озера среди острых неприступных скал. «Волны!» — сразу обратил внимание Шардон на логическое несоответствие. «Высокие волны в небольшом замкнутом водоеме. Они еще и против ветра и во все четыре стороны света. А ты наблюдательный граф!» Чем ближе был замок, тем самоувереннее и наглее становился герцог. Из его речи постепенно исчезло уважительное сиятельство, затем вежливое господин, а теперь он и вовсе перешел на панибратское «ты». И как объясняется этот странный природный феномен? Проигнорировал падение собственной значимости в глазах спасенного им дворянина военный Скин. А не заметить это было просто невозможно. С уважения его репутация упала до нейтральной за прошедший час, который они провели в дороге. «Тем, что он природны Это водные элементали!» — прокричал Роберт, перекрикивая грохот волн, бьющихся о скалы. «Сейчас нам подадут мост!» И тут же, повинуясь его жесту, прямо из воды начала подниматься каменная гряда, оказавшаяся ничем иным, как каменным мостом длиной в две сотни метров. «Прошу, не волнуйтесь, он способен выдержать три сотни конных всадников в полном доспехе». «Кстати, о войнах, господин герцог. А где ваши люди?» «По пути сюда мы никого не встретили, даже карательный отряд, который должен был ехать нам навстречу». «Я же говорил, они прекрасно подготовлены. Не беспокойся, граф, с теми ублюдками уже покончено. Никто не ушел живым. Это хорошие новости. А мое имущество?» «Извини», — развел руками герцог. «Все сгорело, ничего спасти не удалось». Он внимательно посмотрел на Шардона. Тот запустил заранее выбранную анимацию тяжелого вздоха сожаления о большой утрате». Что ж, пусть это будет мне ценным уроком о том, что не стоит экономить на проводниках и охране. Надо же, какая взвешенная позиция. Осторожно, тут скользко. И пригните голову, мы стараемся не поднимать решетку слишком высоко, без крайней необходимости. Шардон и Крюк послушно пригнулись, входя через распахнутые ворота на призамковую площадь. По ту сторону каменных стен жизнь шла своим чередом. Куда-то спешили слуги, зазывно кричали торговцы, лениво гоняли мух вооруженные до зубов стражники. «Если не можешь изменить обстоятельства, измени свое отношение к ним». «Марк Аврелий Антоний», — узнал цитату бывший генерал. «Читаешь классиков, граф? История — самый лучший учитель, у которого самые плохие ученики. В одном из моих замков оказалась весьма обширная библиотека, доставшаяся мне от его предыдущего владельца». «А что случилось с самим хозяином этого сокровища?» «Покоряет племена гоблинов на далеком севере. Весьма амбициозный и решительный молодой человек». И образованный, судя по всему. Искусный маг и хитрый политик. У тебя были хорошие учителя, граф. Жаль только, что ты так и не усвоил их уроки. Стража! Шардон даже не стал доставать оружие, оно было совершенно бесполезно. При всем желании два персонажа 25-го уровня не справились бы с тремя десятками прекрасно экипированных опытных бойцов 30-го и выше. Что все это значит, господин герцог? То, что вы окружены. Мы ваши пленники? Уточнил Шардон. «Зачем? Мне лишние рты ни к чему. Прикончим вас и дело с концом». «Но за что?» «За устроенный вами спектакль, разумеется. Я вас не понимаю». «Вот ты скажи мне, граф, ты веришь в случайные совпадения?» Зависит от конкретной ситуации и сочетания множества факторов. Но, допустим, такое случайное совпадение, как исчезновение 15 в стельку пьяных разбойников из лагеря за пару минут до того, как его обложили мои люди. Вероятность невысока» признал Шардон, но существенно выше нуля. Или случайное появление в соседней клетке пленника, который прекрасно знает, как можно из этой самой клетки выбраться. Молчишь? Дохлая крыса, железная миска, фальшивый обоз, не оставляющий следов, мгновенно трезвещий атаман, выживший помощник, который объявился так вовремя. Давно я так не веселился, как наблюдая за устроенным вами представлением. Отпираться было глупо, шанс убедить Непися в том, что это все действительно оказалось просто цепь случайных совпадений, был настолько близок к нулю, что и можно пренебречь. К тому же не зря в характеристике Роберта Бурвильского было указано «опасается за свою жизнь». Подозрительность граничит с паранойей, никому не доверяет, весь замок заполнен ловушками, неподкупной стражи и големами, которые подчиняются лишь самому герцогу. «Как ты понимаешь, в свете всего вышесказанного я имею полное право отказаться от своих обещаний и вообще прикончить тебя». Роберт умолк, выдержал небольшую паузу и продолжил. «Но я не стану этого делать. На этот раз. Я не только оставлю тебя в живых, но и дам два очень ценных совета на прощание. Внимательно слушаю вас, господин герцог. Во-первых, больше никогда не появляйся в моих владениях, иначе познакомишься с Людвигом». Это самый жестокий и искусный палач в империи, и он работает на меня». Шардон кивнул. «И во-вторых, забудьте о своих амбициях, граф. Сиди дальше в своем захолустном лесу. Высокая политика и придворные интриги не для тебя. Уж слишком ты для всего этого простоват». Герцог Бурвильский повернулся к капитану стражи и приказал. «Проводите господина графа и его слугу границы моих владений. Она думает сбежать или таком вернуться?» И он характерным жестом провел ладонью у горла.